Юлия Арниева. Наследница долины Рейн. Читает Виктория Томина. Аннотация. В прошлой жизни судьба меня не слишком баловала. Пришлось много работать, чтобы добиться успеха. Но, как оказалось, все было напрасно. Правда, осознала я это слишком поздно. А вот на вопрос, изменила бы свой путь, пройдя его еще раз, ответ я так и не узнала и судьба будто в насмешку предоставила мне еще один шанс. Теперь я Делия Рейн, та, что выжила наперекор всему, наследница некогда прибыльного предприятия, которое за каких-то пять лет обанкротил лживый подлый муж, и мне снова придется много работать. Вот только в этот раз мне есть за кого бороться, и вероломная семейка получит по заслугам. Пролог. «Ну что ж, пора. Делия Рейн вернулась домой», — со злой усмешкой проговорила. Окинув беглым взглядом родовое гнездо, решительно ступила на мощенную камнем дорожку. «А здесь не так все плохо, как ты описывал». «Делия, это лишь фасад», — хмыкнул Кип, ехидным голосом добавив. «У Фрэнка исключительный талант спускать монеты на хорошеньких и глупых девиц». Кип, как можно? Никакого почтения к графу, едва слышно рассмеялась, благодарно улыбнувшись мужчине. Как я не готовилась к этому возвращению, но все равно было жутко волнительно. Дыхание перехватило, стоило мне выбраться из кареты. Сердце тут же пустилось вскачь, как только я увидела особняк. Простите, мадам, в трущобах манерам не учат! шутовски поклонился Кип. В ту же секунду, вернув былую серьезность, прошептал. — Опасную игру ты затеяла, Дель. — Знаю, Кип, ты уже говорил. Лукаво подмигнула, чуть замедлила свой шаг, чтобы мужчина смог опередить меня. Графство Рейн сейчас переживало не лучшие времена. Стражу Фрэнк давно разогнал. Даже привратника он не смог содержать. Поэтому мы беспрепятственно подошли к зданию. В особняке слуг тоже практически не было и объявить о моем возвращении кип решил сам. «Мадам Делия Рейн!» — вскоре громко огласил мой помощник и охранник в одном лице, широко распахивая передо мной массивные двустворчатые двери, почтительно склонив голову. Я же, гордо подняв подбородок, плавно прошествовала в холл дома. Остановилась ровно в центре комнаты, пристально посмотрела на замершего у камина ошеломленного старика. «Мадам?» – потрясенно выдохнул старый дворецкий, единственный, кто остался в этом доме из прошлого. Его губы задрожали, а глаза застели непролитые слезы. «Мадам Дели, я так рад вас видеть! Луда, ты почти не изменился!» – ласково улыбнулась мужчине. Поддавшись порыву, сжала его сухонькую ладонь. «Я тоже очень рада тебя видеть!» Это мой помощник Кип, и он будет жить в соседней комнате с моими покоями. — Лудо, покой родителей занял мой муж? — Да, мадам. Чуть запнулся дворецкий, стыдливо опустив свой взгляд. — Вынеси все его вещи в комнату для гостей. Сменить постельное белье, подушки выбить и прожарить на солнце, а лучше вообще заменить. Пледы, одеяло тоже хорошенько почистить, ковры вынести и выбить. «Наряды Медлен выставить на улицу. В своем доме я не потерплю, любовниц мужа!» Приказала, краем глаза заметив любопытное личико молоденькой служанки, мелькнувшей в коридоре ведущем в половину слуг. «Как прикажете, мадам?» Не скрывая радости, проговорил Лудо, верный слуга моего отца. «Сию секунду, госпожа!» «Я подожду в кабинете!» Произнесла, неторопливо прошлась по холлу. Внимательным взглядом окинуло небольшое, некогда уютное помещение, которое, впрочем, почти не изменилось, те же высокие окна с полукруглой верхней фрамугой, темные панели из отполированного до блеска дерева, тканевые обои с изображенным на них растительным орнаментом и крохотными бабочками, которых маленькая Дель могла часами рассматривать, взобравшись на кресло. Сейчас их цвет стал блеклым. Рядом с камином они были покрыты бахромой сажи, а в правом углу под потолком один их край грустно свисал. Все как в воспоминаниях. Разве что исчезли фарфоровые статуэтки на камине, которые отец привозил матери из разных городов, да дорогие парчевые шторы сменили на противный коричневый бархат. «Мадам Делия, я прикажу подать вам чай», просипел старик, все еще не пришедший в себя. Чуть помедлив пробормотал. — С молоком и кусочком горького шоколада? — Да, Лудо, спасибо! — благодарно улыбнулась дворецкому, устремилась к широкой мраморной лестнице с красивыми кованными перилами. Верный кип отправился за мной следом, с легкостью для такого тщедушного тела, неся мои чемоданы. Коридор тоже не изменился. Может, сейчас он выглядел мрачнее, чем в воспоминаниях, и стал немного уже. А так, те же панели, обои вновь с растительным орнаментом, но на этот раз место бабочек заняли стрекозы. Пошарпанная дорожка закрывала мраморный пол, а вдоль нее черной полосой тянулась въевшаяся грязь. По обе стороны коридора были размещены восемь широких, крепких, из темного дерева дверей с красивыми латунными ручками. Богато жили. «Да, отец много работал» чтобы ни я ни моя мама не знали нищеты эти земли достались ему в награду как и титул проговорила только сейчас осознав что именно так сильно изменилось в этом мрачном ходе не было портретов ни одного презрительно хмыкнув медленно растягивая каждое слово произнесла а фрэнк все уничтожил Да идем прервала мужчину Широким шагом устремилась к знакомой двери, за которой Дель провела свое счастливое детство. «Здесь была моя комната. Зайдем? Нет, не сейчас. Он, скорее всего, там, а я пока не готова к этой встрече», — пробормотала, замерев всего в шаге от двери, за которой находился тот, ради кого я все это затеяла. «Далее покой родителей». «Тоже не хочешь заходить?» — хмыкнул Кип каждый раз удивляя меня своей проницательностью. «Противно, не хочу видеть их вещи», сморщила нос, проходя дальше по коридору. «Здесь кабинет отца. Есть еще на первом этаже, но в этом он чаще всего засиживался, а в большом обычно проводил встречи». «Дель, мне проследить, как выполняется твой приказ». — Нет, не стоит обижать Луду. Это единственный человек, который действительно рад здесь меня видеть и всегда искренне служил нашей семье. Отказалась, с силой толкнув массивную дверь. На мгновение замерла у порога, пытаясь уловить родной запах отца, но резкий аромат мужских духов и дух дешевых сигар безжалостно стер воспоминания детства. — Мореный дуб! — хмыкнул Кип, не желая оставлять свои замашки и презрения к богачам. Отцу привез этот стол Корей Орейли. Странно, что Фрэнк его еще не продал. Пробормотала, медленно проводя ладошкой по гладкой столешнице. Здесь стоял письменный набор. Стол Фрэнку тащить не смог, больно тяжел. А вот письменный набор оказался ему по силам. Насмешливо прокомментировал мужчина, окинув цепким изучающим взглядом небольшое помещение. Здесь сейф отца. Интересно, Фрэнк его нашел? Задумчиво пробормотала, сдвинув деревянную панель. Достала из сумочки комплект ключей, который бережно хранила в шкатулке. Пыль давняя, не обнаружил. Хм, есть небольшой запас фарингов и сохранилась мамина колье. Сюда идут, предупредил Кип, молниеносным движением оказавшись у дверей. Мне же пришлось спешно закрывать сейф возвращать на место панель и быстро устраиваться в кресле. — Мадам Делия, ваш чай! — объявил довольный Лудо, лично подав мне любимый напиток. — Служанки уже в покоях. Я прослежу, чтобы ваш приказ был выполнен в точности. — Спасибо, Лудо! — улыбнулась старику. Сделав небольшой глоток ароматного чая, проговорила. — Как всегда, самый лучший. — Скажи, Лудо, а что, в особняке нет экономки? Есть, мадам. Гарнет рассчитали полгода как, а Аларесса приступила к службе два месяца назад по протекции мадам Медлин. Седьмая экономка за пять лет, задумчиво проговорила, водя пальцем по краю блюдца. И служанки тоже новые. Да, мадам. Хорошо, спасибо, Лудо. Можешь идти, отпустила дворецкого и, дождавшись, когда старик покинет кабинет, проговорила. Мне нужны верные люди только не приводи в дом тех, кто тащит все что плохо приколочено лично проведу беседу за каждого спрошу с тебя произнесла пристально взглянув на мужчину здесь не трущобы подбери соответствующий персонал как прикажешь мадам почтительно склонил голову кип, но в его глазах блеснул лукавый огонек Фрэнк обычно возвращается после восьми часов и до полуночи играет в карты с друзьями. «Отлично! Будет много свидетелей моего триумфального возвращения!» невозмутимо ответила, перебирая бумаги, небрежно брошенные на столе. «Закладная? Еще одна? Удивительно! Как много людей все еще верят Фрэнку!» «Он мастер, ладно говорить!» «Это да!» задумчиво кивнула, невольно вспомнив наши беседы. «С частью закладных придется рассчитаться. Я не хочу потерять и клочка земли, принадлежавшей моей семье. Больше часа мы просидели в кабинете, изучая документы, подсчитывая долги, что успел накопить мой муж за эти бесконечные мучительные пять лет. И я была уверена, найденные закладные – это не все, что придется разгребать после Френка. А еще он и его отец так просто не отступят». И придется выдержать не один бой, прежде чем мне удастся избавиться от этой семейки. «Мадам, ваши покои готовы». «Спасибо», — поблагодарила Дворецкого, поднимаясь за стола. «Лудо, Кипу потребуются плотницкие инструменты. Они все еще хранятся в кладовой?» «Да, мадам Делия», — ответил старик. С недоумением взглянув на Кипа, проговорил. «Простите, мадам, но для чего?» «Установить замок и засов на двери покоев, а также на двери кабинета», — пояснила Дворецкому, с сочувствием на него посмотрев. Стар он слишком для такой игры. Чуть помедлив добавила. «Пока в этом доме проживает мой муж, я нахожусь в опасности». «Ох, мадам!» — испуганно выдохнул Лудо, настороженно заозиравшись, прошептал. «Я сейчас принесу». «Ты его перепугала!» Тотчас укорил меня Кип, стоило дворецкому покинуть кабинет. — Лудо должен знать, что счастливой семьи у нас с Фрэнком не получится, — ответила, выходя в коридор. Мысленно продолжила, и что Делия стала совсем другой. — Стоит его сменить. — Да, но назначить его на более спокойную должность, — продолжила, с трепетом и затаенной грустью открыла дверь комнаты родителей. Сейчас здесь пахло свежестью и приторным цветочным ароматом. Ветерок беспрепятственно залетал в открытое Насте окно, окутывая пространство чарующими ароматами летнего сада. Мебель, ковры и даже шторы остались прежними. Казалось, отец и мать только покинули покои и скоро вернутся. Но на прикроватной тумбочке не лежал любовный роман, которыми зачитывалась мама. В кресле не было шерстяного пледа отца, да и в целом комната сейчас выглядела нежилой и холодной. — Мадам Делия, — позвал кип, привлекая к себе внимание, — к вам пришли. — Да, — обернулась, заметив застывшую на пороге комнаты молоденькую девушку, которая, потупив взгляд, едва слышно пробормотала. — Мадам Делия, меня прислал мсье Лудо, приказал разобрать ваш багаж. — Разбирай. Коротким кивком показала на чемоданы, после чего прошла к окну, из которого открывался вид на некогда прекрасный сад. Сейчас же вид заброшенного парка наполнил мое сердце грустью. Все видимое пространство заросло сорняками, выжившие кусты роз задыхались от невероятного количества сорной травы, кои проросли даже на мощенных камнем дорожках. Буйная поросль также скрыла уютную беседку, где когда-то маленькая Дель играла со своими подружками. «Готово. Теперь в твои покои никто не проберется», — довольно протянул Кип, прерывая мои мысли. И тут же добавив «Служанка уже ушла». «Отлично. Я осмотрю ванную, а ты прикажи подать ужин. Сегодня останешься здесь. На диване тебе хватит места» а завтра переберешься в комнату для гостей. Ты думаешь, Фрэнка смелится? Я не хочу рисковать, — ответила, бросив на кровать шляпку, на ходу расстегнув пару верхних пуговиц рубахи, отправилась в ванную. До возвращения Фрэнка оставалось около часа, и в ожидании этого момента мне казалось, что время застыло. Стрелки медленно, словно насмехаясь, едва двигались, тени в углах комнаты стали сгущаться, а с улицы перестали доноситься привычные звуки. Будто бы весь мир замер в ожидании, и это нервировало. Вернулся. Короткое слово из уст кипа прозвучало, как гром среди ясного неба, отчего я невольно поежилась. «Да, пора», — кивнула. Поправив чуть примятый подол платья, я покинула покои. Неспешно пройдя по коридору, Остановилась на площадке лестницы, с высоты молчаливо наблюдая за пятью мужчинами, среди которых был мой муж. Там же, нахально усмехаясь, стояла молоденькая девушка. не несостоявшаяся певица и любовница Фрэнка. Судя по взбешенному виду, муж заметил выставленные на крыльцо вещи своей очередной пассии, и это ему не понравилось. «Лудо, как ты посмел!» — визгливо выкрикнул граф Доуман, схватившись за модную в нынешнем сезоне трость. — Ты сейчас же! — Я приказала! Твоей любовнице не место в спальне моих родителей! Чеканя каждое слово произнесла, с презрительной улыбкой посмотрела на потрясенного мужа. Его друзья казались не менее изумленными, а вот Медлин была в ярости. — я? просипел муженек. От удивления, чуть приоткрыв рот, Он так и не сдвинулся с места, ошеломленно застыв у подножия лестницы. «Завтра поговорим, Фрэнк. Дорога меня вымотала, и я хочу отдохнуть. Твои вещи я приказала перенести в гостевую комнату». «Делия!» «Доброй ночи!» — произнесла, и, больше не сказав ни слова, коротким кивком попрощалась с гостями, направилась в свои покои. Кип молчаливой тенью проследовал за мной. Запер дверь на засов и только тогда злорадно хмыкнул. Первый ход сделан криво усмехнулась, устало закрыв глаза. Я погрузилась в свои воспоминания, пытаясь понять, когда все это началось.